Глава 6. Выбирайте свою миссию грамотно. Власть без любви безрассудна и негуманна. А любовь без власти бескровна и сентиментальна. Власть в своем лучшем проявлении – это любовь, исполняющая требования справедливости. А справедливость – сила, исправляющая все, что противостоит любви. Мартин Лютер Кинг-младший. Автобиография Мартина Лютера Кинга-младшего. Постоянно развиваясь, вы приобретаете конкурентные преимущества в жизни. Его необходимо использовать, чтобы помочь окружающим достичь того же и изменить мир к лучшему. Этот процесс называется самопревосхождением. В этом состоянии вы испытываете небывалое удовлетворение. Ваша жизненная цель выйдет за пределы саморазвития и бесконечного самоанализа. Вашим главным стремлением станет совершенствование мира для следующих поколений. Как-то после полуночи я сидел за банкетным столом. Чьи ножки утопали в сахарно-белом песке черепахового пляжа на острове некер Вокруг стола сидели предприниматели со всего света. Они приехали на конференцию, которую организовал Ричард Брэнсон. Он обладает удивительным умением. Одного его слова достаточно, чтобы консервативные бизнесмены скинули пиджаки, облачились в тематические костюмы и веселились до рассвета. В ту ночь мы были пиратами острова некер У Брэнсона была повязка на одном глазу, крюк и спортивные шлёпки. Остальные были одеты похожим образом. Вечеринка уже подходила к концу, когда я решил задать Брэнсону важный вопрос. Он не давал мне покоя с того момента, как я получил приглашение. — Ладно, Ричард, мне интересно, у Virgin Group это международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. Около трёхсот компаний и столько же партнёров. Ты обеспечиваешь рабочими местами около 50 тысяч человек. И при этом у тебя потрясающая жизнь. Если бы ты мог описать свой успех в одном абзаце, как бы ты сформулировал свой секрет? Брэнсон задумался, прежде чем ответить. Склонил голову, посмотрел на океан, а потом повернулся ко мне и сказал. Секрет в том, чтобы находить и нанимать людей умнее тебя. Приводить их в бизнес, давать хорошую работу, а потом отходить в сторону и доверять им. Нужно уйти с их дороги, чтобы сосредоточиться на глобальном видении. Той ночью он дал мне еще один совет. Но вот что самое главное. Сотрудники должны воспринимать свою работу как миссию. Сила миссии. В 2015 году в Лос-Анджелесе я усвоил еще один важный урок о провидцах. Меня пригласили посетить SpaceX. Американская компания, производитель космической техники. Вместе с членами правления фонда X-Price, некоммерческой организации по технологическому развитию, которая финансирует инновации, приносящие пользу человечеству. Когда я вошел в огромное современное здание, где стояли ракеты Илона Маска, меня моментально поразила грандиозность его мышления. В то время его компания SpaceX и Tesla, американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии, Были двумя организациями, в которых мечтали работать все инженеры Кремниевой долины. Их миссии казались чем-то сверхъестественным. Но при этом они были выполнимы. Предназначение обеих организаций поражало размахом. Они хотели спасти человечество. SpaceX работает над планом колонизации Марса и созданием резервной копии человечества. Тесла создает общество, которое использует альтернативную энергию вместо ископаемого топлива. Но подумайте вот о чем. SpaceX... Это не более, чем вертикальная транспортная компания. Она доставляет спутники в космос. В сущности, не очень привлекательная работа, но Илон относится к ней совсем по-другому. В тот день в конференц-зале в SpaceX он вывел на огромный экран фотографию Марса. Он рассказал нам о колонизации Красной планеты. Его трансформационная цель была предельно ясна. Вероятность того, что астероид разрушит Землю на нашем веку и сотрёт нас с лица планеты, составляет 1 к 40 тысячам. «Только представьте, мы можем повторить судьбу динозавров. Человечеству необходима резервная копия». Кто-то спросил Илона. «Сколько времени пройдет, прежде чем мы туда доберемся?» «Думаю, около десяти лет», — ответил он. Но я и раньше ставил слишком оптимистичные дедлайны. Добавил он с улыбкой. Илон не рассуждает об отправке груза в космос. Он говорит о своей компании в десятилетней перспективе и описывает ее так, будто все это происходит прямо сейчас». Он создаёт такое воодушевляющее виденье, что им невозможно не проникнуться. Его цель и его почему настолько прозрачны, что люди со всего мира стекаются в его компанию, хотя конечная точка его видения находится в 10 годах от нас. Присоединяясь к SpaceX и Tesla, люди не ждут от на чётких ответов на все вопросы и точных сроков. Помните, когда у вас настолько масштабная миссия, вам не надо знать как. Важно начать с почему и кто. Собрать свое войско и только потом всем вместе понять, как. Нет лучшего способа собрать армию, чем убедительная миссия. И Илон Маск, и Ричард Брэнсон знают, как привлечь талантливых людей с помощью миссии и поддерживать их энтузиазм с помощью интересных рабочих задач. Цели управляют человечеством. Мы биологически заточены охотиться и собирать плоды из деревьев. В современном мире мы добываем мясо и ягоды в магазине за углом и без цели нам быстро становится скучно. Многие удовлетворяют эту потребность с помощью видеоигр и других хобби, которые используют тактику достижения целей или геймификации, чтобы не спускать вас с крючка. Но большинство все же предпочитают работу. Мы привязываемся к компаниям, которые позволяют нам работать над смелыми и восхитительными проектами. В 2013 году Институт Гэллопа опубликовал опрос мужчин, которые отказались уходить на пенсию в 65 лет и работали до 80 лет. Результаты показали, что 86% опрошенных продолжали работать, потому что получали от этого удовольствие, тогда как 93% респондентов ответили, что работа была их смыслом жизни. Если работа совпадает с наследием, которое мы хотим оставить после себя, миссия компании начинает придавать нам силы. Вот что значит работать в состоянии самопревосхождения – Маслоу считал, что самопревосхождение – высочайший уровень бытия. Люди достигают его, концентрируясь на вещах за пределами собственного «я». Они начинают чувствовать ответственность за весь мир. Они работают из чувства альтруизма, духовного пробуждения, свободы от эгоцентризма и единства бытия. На мой взгляд, это лучшие в мире люди. Они совершенствуют мир ради нас всех. Бунтарь и Будда в них едины. Они меняют мир к лучшему из любви к человечеству. Вклад как сущность самопревосхождения. Вклад – это модус операнди. Устойчивое латинское выражение обычно переводится как «образ действия». Самопревосхождение. Задумайтесь на минуту о ситуации, когда вы сделали вклад в другого человека и не ждали от него ответной услуги. Что вы испытали? Как себя чувствовали? Что вы получили от процесса? В этом и заключается самопревосхождение. Делая свой вклад безвозмездно, мы получаем любовь, заботу и уважение в ответ. Это своеобразная надстройка самореализации. Давайте еще раз нарисуем пирамиду Маслоу. В ней должно быть шесть этажей. Первый этаж – физиологические потребности. Второй – безопасность. Третий – любовь и сопричастность. Четвертый – самоуважение. Пятый – самореализация. Шестой – самопревосхождение. Ваша жизнь не про вас. В 2017 году в университете Майндвайлей в Барселоне я сидел в зрительном зале и слушал выступление завораживающего лектора. Его звали Нил Доналд Волш. Это автор известной во всем мире серии книг «Беседы с Богом». В мире продано около 15 миллионов экземпляров его произведений. И это число продолжает расти. Книги Нила изменили жизни многих, включая мою. Я прочитал его первую книгу в 1998 году, когда еще учился в колледже. Каждая страница была для меня утешением. Нил писал об истинной природе человечества и о нашем божественном наследии. Во время сессии вопросов-ответов женщина под 40 спросила. «Нил, каждое утро я просыпаюсь со стрессом, тревожностью и депрессией. Что вы мне посоветуете?» Нил улыбнулся, встретился с ней взглядом и сказал. Просыпаясь по утрам, помните вот о чем. Ваша жизнь не про вас. Она про жизни всех людей, которых вы касаетесь. Он продолжил. Напоминайте себе об этом почаще. Когда вы по-настоящему это осознаете и посвятите свою жизнь другим, вы больше никогда не проснетесь с чувством депрессии, стресса или страха. Когда входите в комнату с желанием утешить всех присутствующих или просыпаетесь с желанием служить миру, Все ваши проблемы и негатив улетучиваются. Эта идея так глубоко меня тронула, что я превратил ее в образ жизни. Она стала кодексом, по которому я строю жизнь. А еще кодексом для управления Майндвайлей. На это потребуется время. Но смещение фокуса в сторону отличных проблем ради окружающих моментально поможет вам посмотреть на мир шире. Ваш жизненный путь станет удивительным, радостным и воодушевляющим. Когда компания действует единодушно, объединяется вокруг конкретной мировой проблемы, ее сотрудники превращаются в настоящих супергероев. Позже вы узнаете о двух способах добиться этого. Глобальная трансформационная цель и твердая позиция. В конце главы мы рассмотрим эти способы. Когда вы посвящаете себя людям, это полностью меняет контекст вашей жизни. Но сначала давайте сделаем шаг назад и попытаемся понять, почему так важно выходить за пределы своего «я». Глобальное мышление необходимо современному миру больше всего на свете. Человечество необратимо изменилось. Мы связаны друг с другом крепче, чем когда-либо. И если верить писателю-философу Тиму Урбану, мы стали новым видом, человеческим колоссом. Знакомьтесь, человеческий колосс. Тим Урбан. Автор блога White Удивительная личность. Тоже можно сказать о его публикациях. Их объем может составлять до 60 тысяч слов. 80% объема этой книги. Поэтому и фанаты у него особенные. Илон Маск обратился к Урбану в 2017 году, чтобы тот написал статью о работе новой мегаконцептуальной компании «Нерлинг». Американская нейтротехнологическая компания, основанная Илоном Маском, планирующая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. Эта компания стремится напрямую связать человеческий мозг и компьютер. И Маск попросил Урбана доходчиво объяснить принципы работы организации. Урбан написал пост под названием «Нолинг и волшебное будущее мозга», который переносит читателей на 3,5 миллиона лет назад и ведет их по хронологии человеческой эволюции. Урбан игриво излагает, как созданные нами технологии помогли нашему виду добиться невероятного развития. В этом посте из 60 тысяч слов Тим предлагает простой мысленный эксперимент. Представьте себе, что инопланетный исследователь посещает новую звезду и находит три планеты, вращающиеся вокруг нее. На каждой из них есть жизнь. Первая планета оказывается идентичной Земле за 10 миллионов лет до нашей эры. Вторая идентичная Земле в 50 тысячном году до нашей эры. А третья — это Земля в 2017 году. Инопланетянин не разбирается в примитивной биологической жизни, но кружит вокруг всех трёх планет, рассматривая каждую в свой телескоп. На первой он видит много воды, деревья и горы, даже некоторых животных. Он различает стадо слонов на африканской равнине, дельфинов, скачущих по поверхности океана, и ещё несколько рассеянных волосатых существ, доживающих свой очередной вторник. Инопланетянин переходит ко второй планете. Он видит ещё больше тварей не слишком отличающихся друг от друга. Он замечает одну новую вещь — маленькие точки мерцающего света, рассеянные по всей Земле. Заскучав, он переходит к третьей планете. Он видит самолеты, летающие над Землей. Огромные участки серой Земли с возвышающимися на них зданиями. Корабли всех видов, разбросанные по морям, длинные железные дороги, тянущиеся через континенты. Ему приходится быстро отогнать свой космический корабль в сторону, когда мимо пролетает спутник. Возвратившись домой, он сообщает о том, что обнаружил две планеты с примитивной жизнью и одна с разумной. Нетрудно понять, почему он пришел к такому выводу, но он ошибается. На самом деле, странная только первая планета, и на второй, и на третьей планетах есть жизнь, одинаково разумная. Настолько одинаковая, что вы можете похитить новорожденного ребенка с планеты номер два и поменять его с новорожденным на планете номер три. И оба вырастут нормальными людьми на новой планете, легко вписавшись в ее мир. Они останутся людьми. Как такое может случиться? Человеческий колосс. Вот так. Урбан утверждает, что мы живем в эпоху человеческого колосса. Вот как он это объясняет. Ты никогда не задумывался, почему обычные люди не часто производят хорошее впечатление. А вот достижение человечества восхитительно. Чем больше мы общались в глобальном масштабе, тем лучше наш вид функционировал как единый организм. Коллективные знания стали нашим общим мозгом, а мозг каждого из нас превратился в нерв или мышечное волокно. С наступлением эры массовой коммуникации в мире сформировался единый человеческий организм – человеческий колосс. Интернет – это наша коллективная нервная система. Он дал нам возможность безгранично делиться идеями, и это сказалось на нашем общем уровне интеллекта. Сотрудничать стало проще. Связи между людьми крепче, и мы изобретаем инновационные системы и технологии, которые двигают наш вид вперед. Наши изобретения упрощают решение важнейших глобальных проблем. В современном мире люди с легкостью находят контакт, объединяются, делятся идеями и достигают новых высот. Однажды я слышал, как Питер Диамандис, американский инженер авиации, предприниматель, учредитель и глава фонда X-Price, сказал… Современный человек со смартфоном имеет доступ к большему объему информации о мире, чем президент Соединенных Штатов в 1994 году. Мы все больше действуем как единое целое. Живем уже не в эпоху индивидуумов, а в эпоху человечества. Каждый из нас всего лишь клетка в этом коллективном теле. Все, что вы создаете или публикуете в социальных сетях, каждое ваше действие влияет на другие клетки. Мы связаны друг с другом куда крепче, чем когда-либо прежде. Мы все – части единого целого, человеческого колосса. Последствия этого явления могут быть как негативными, так и позитивными. Например, не сдержанный пост президента в Твиттер может мгновенно распространиться и заставить весь мир негативно думать о целой стране. Есть и обратная сторона. Все вместе мы способны быстро и эффективно решать проблемы. Хороший пример. Колумнист Нью-Йорк Таймс, доктор Лиза Сандерс, которая занимается краудсорсингом. Организация работы группы людей над какой-либо задачей ради достижения общих благ. На диагноз чтобы находить лекарства для редких болезней. Итак, главный вопрос, если мы все клетки единого организма, то вы здоровая или раковая клетка? Положительно ли ваша работа влияет на человечество? Вопрос для руководителей. Заключается ли ваша миссия в том, чтобы внести свой здоровый клеточный вклад в человеческий колосс? Или, подобно раковой клетке, ваши работы и ваши действия делают колосса больным? Самое смешное, что раковые клетки не знают, что они раковые. Они считают себя обычными клетками, которые растут и размножаются. По мнению раковой клетки, она просто выполняет свою работу. Верна ли та же аналогия для людей? Если вы солдат, выполняющий приказ диктатора, например, разбомбить такой город, как Хомс в Сирии, и превратить миллионы людей в беженцев... Можете ли вы считаться раковой клеткой? Я не говорю, что солдат – это зло, но он может действовать, руководствуясь неверными принципами. Аналогия с солдатом очень проста, но здесь все гораздо сложнее. Что делать, если вы руководитель крупной табачной или вейп-компании, и ваша миссия состоит в том, чтобы сделать больше людей зависимыми от своего продукта? Еще сложнее… Что делать, если вы руководитель крупной компании по производству газировки и торгуете ароматизированным кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы, выдавая его за счастье в банке? Вы здоровая клетка или раковая? И вот тут-то этот феномен становится еще более странным. Люди, действующие как раковые клетки, предпочитают не считать себя таковыми. Они думают, что делают то, что правильно и необходимо. Но, как показывают знаменитые тюремные эксперименты Стэнли милграма Американского социального психолога и педагога, известного экспериментами в области подчинения авторитету и связанности социальных сетей. Теория шести рукопожатий. Мы редко поступаем правильно, следуем приказам, иерархиям, образцам и правилам, часто не прислушиваясь к собственному сердцу, миссии и ценностям. Мы делаем это из-за обычной потребности в принадлежности к племени или общине. Но каждый из нас способен преодолеть эту уступчивость. Даже небольшие поступки, такие как своевременный отказ или избежание ситуации, помогут обернуться поразительным эффектом. По-настоящему целостные люди живут ради изменения мира с помощью своей работы. Мой друг Том Чи, из таких, он всегда вдохновлял меня стремлением использовать бизнес как средство достижения мира во всем мире. Том изобретатель, автор, спикер и соучредитель компании X-Development иногда называемый Google X, полусекретной лабораторией Google Scanworks, ныне дочерняя компания организации Google Alphabet. Несколько лет назад Том руководил аналитическим центром в Кремниевой долине, в которую я инвестировал. Крупные компании нанимали его и его команду для решения своих тактических задач. В какой-то момент крупный производитель напитков обратился к Тому, чтобы тот помог им с маркетингом. Подростки покупали недостаточно их продукции. Во время разговора Том посмотрел на сидящих напротив него руководителей и сказал, «Вы ведь понимаете, что ваш продукт напрямую влияет на показатели подросткового ожирения и диабета». Руководители компании стали защищать свой продукт, пытаясь направить разговор в другое русло, но Том, будучи стрелянным воробьем, понимал, что они несут полный бред. Потом он поделился со мной. Они все отрицали говорили, что диабет вызывают сотни других вещей, и люди сами выбирают, покупать их газировку или нет. Компания, по словам Тома, утверждала, что борется за прогрессивные ценности. В качестве примера они привели свой рекламный ролик. Один из первых в мире, в котором снялись пары смешанного расового происхождения. Том объяснил мне. Это классический пример самообмана, когда доброта в одной области дает тебе свободу действий в другой. В конце концов, Том отклонил то предложение. Он отказался от сделки в четверть миллиона долларов, потому что она противоречила его ценностям. Том очень мироцентричный лидер. Он искренне заботится о человечестве и о том, чтобы его работа позитивно сказывалась на мире. Меня заинтересовали слова Тома о том, что многие люди в той компании обманывали себя. Отрицали негативный характер своей продукции, хотя факты о жирении и влиянии сахара на подростковый организм говорили об обратном. С другой стороны, даже тех руководителей можно было понять. Да, они продают свои напитки подросткам. Но это не делает их злодеями. Вот что сказал Том. Я правда им сочувствую. Если бы они действительно осознали вред своей деятельности, им пришлось бы оставить любимую работу, дорогих коллег и карьеру, которые приносит им деньги и стабильность. Отрицая факты, они защитили себя от таких перемен. Да, продукт той компании был главным вкладчиком в мировую эпидемию ожирения. Хотя его вполне можно употреблять редко и в умеренных количествах. От него нет никакой практической пользы. С сигаретами похожая история. Знаете ли вы, что когда-то их свободно продавали беременным женщинам? Это, конечно, было задолго до того, как наука подтвердила вредное влияние табака на организм. Только представьте, что беременные женщины когда-то считали перекуры нормальным способом успокоить расшатанные нервы. Время от времени мы все обязаны подвергать свои действия сомнению и пересматривать позиции ради высшего блага. Прежде чем посвятить себя какому-то делу, задайте себе вопрос. Помогу ли я человечеству развиваться или, наоборот, повлияю на него негативно? Внимательно посмотрите на продукт или услугу, которые вы продвигаете. Бизнес, в котором вы работаете, может соответствовать только одному из двух видов. Прочеловеческому или контрчеловеческому. Эти категории применимы к любому виду вашей деятельности. Будда не способен навредить жизни. Изучайте продукты и услуги, которые создает ваша работа. Интересуйтесь, какую пользу они приносят человечеству. Знаете разницу между бизнесменом и настоящим предпринимателем? Бизнесмены занимаются делом ради долларов, но настоящие предприниматели занимаются делом ради развития человечества. Прочеловеческий или контрчеловеческий? Подумайте о своей работе и ответьте на вопрос. Продукция или услуга, которую я создаю, прочеловеческая или контрчеловеческая? Контрчеловеческие компании – это корпорации, которые существуют исключительно ради прибыли и не делают вклада в мир. Они продают вредную продукцию, такую как фастфуд, или занимаются разрушительной деятельностью, например, добычей природного топлива. Множество контрчеловеческих компаний создаются по принципу избыточного потребления, то есть продают продукцию, которая нам не очень-то нужна и может быть потенциально вредоносной, но рынок продвигает ее как необходимость от которой зависят наше благосостояние и счастье. Примером могут послужить недавние скандалы вокруг вейп-компаний. Конечно, здорово, что американцы постепенно отказываются от сигарет. Но на смену табаку пришли вейпы. Вейповая продукция содержит вещества, вызывающие рак, токсичные химикаты и ядовитые металлические наночастицы. Как только целевой аудиторией вейп-компаний стали подростки, ситуация оказалась куда опаснее. Прочеловеческие компании помогают человечеству развиваться. Эти корпорации концентрируются на безопасных, возобновляемых источниках энергии или создают продукцию, которая продвигает полезную еду и здоровый образ жизни. Такие компании работают над новыми способами саморазвития и помогают делать мир лучше. В идеале именно на такие компании мы должны работать, поддерживать их и создавать такие же. Их продукция делает человеческого колосса сильнее – Именно в такие компании приходят работать Будды со всего мира. Природе Будды претит участие в деятельности, которая вредит человечеству. Даже компании в традиционных отраслях, такие как авиалинии, страхование и производство электроэнергии, могут иметь мощную вдохновляющую миссию. Хороший пример – авиакомпания Southwest Airlines. Они постоянно модернизируют клиентские услуги и делают перелеты максимально комфортными для пассажиров. Да и авиаперевозки влияют на глобальное потепление. Но этого не избежать. Пока мы не придумаем самолеты, использующие альтернативную энергию. Я не имею в виду, что все компании, деятельность которых сказывается на глобальном потеплении, можно считать контрчеловеческими. Дело во времени. Технологию полной замены природных ресурсов еще не придумали. Контрчеловеческие компании – это организации, которые используют лживый маркетинг для продвижения вредной продукции. Какой бы ни была ваша миссия, начать свой бизнес, присоединиться к компании, достичь чего-то вне работы, поделиться своим творчеством с миром или посвятить себя воспитанию детей, помните одно. Вы не обязаны спасать мир. Просто не уничтожьте его для следующего поколения. Если ваша компания относится к контрчеловеческим, а вы удивительно талантливый человек, надеюсь, вы поймете, что вклад, который вы делаете, не отражает ваших ценностей. Устройтесь в компанию, где ваши таланты послужат на пользу единому, человеческому колоссу. Сделайте что-то важное для всех нас. Каждый сам решает, использовать ли свои таланты во благо. Может, пора перейти на новый уровень? Задумайтесь об этом. Должны ли лучшие умы мира думать о том, как заставить вас купить или выпить очередную банку газировки, или попробовать вейп? Или же их задача – решать настоящие проблемы человечества? Инструменты для концентрации на миссии Инструмент номер один. Глобальная трансформационная цель. ГТЦ Чтобы наполнить смыслом свою жизнь и жизни всех, кого касаетесь, вы должны быть одержимы целями и проблемами, которые выходят за пределы вашего «я». Мы – клетки единого организма. Зависим друг от друга сильнее, чем нам кажется. Все, что вы делаете, имеет обратный эффект какими бы незначительными ни были ваши поступки. Вспомните слова Нила Доналда волша «Ваша жизнь не про вас. Она про жизни всех людей, которых вы касаетесь». Компании с глобальной трансформационной целью, ГТЦ, сделать мир лучше обладают конкурентным преимуществом. Они привлекают лучшие умы и таланты для решения мировых проблем. И вдохновляют окружающих работать ради высшего блага. Научно доказано, что сотрудники, замотивированные позитивной целью, Работают лучше других. Когда вы объединяете компанию под флагом великой миссии, мотивация ваших сотрудников стремительно растет. Вы указываете людям на реальные проблемы. И это не девушка или парень, которые не отвечают на сообщения, лишний жирок на животе или отсутствие билетов на долгожданный концерт. Бунтарей не заботят такие мелочи. Вы открываете людям проблемы, о которых действительно стоит задуматься. Проблема большинства людей в том, что их проблемы незначительны. Побудите людей задуматься о спасении мира, изменить курс развития человечества. Пусть ваших сотрудников заботят реальные проблемы. Плохая экология, рост национализма, кризис здоровья и ожирения, отсутствие питьевой воды и возможности получить образование миллионов людей. Так у них появится возможность сделать жизнь в мире лучше с помощью полезных услуг и важной продукции. Стив Джобс использовал эту тактику, чтобы замотивировать инженеров Apple ускорить загрузку ранней версии Mac. Линейка персональных компьютеров производства корпорации Apple. В статье «Спасение жизней», опубликованной в 1983 году, Энди Херцфельд, один из ученых-компьютерщиков в команде разработчиков 1980-х, писал. «Больше всего Стива Джобса беспокоило время загрузки Mac после его первой активации. Она занимала несколько минут». А то и больше. Это время было необходимо для проверки памяти, инициализации операционной системы и загрузки проводника. Стив придумал оригинальные способы замотивировать нас ускорить этот процесс. Инженер Ларри Кеньен работал над дисковым драйвером и файловой системой. Стив подошёл к нему и начал увещевать. «Макинтош грузится слишком долго, надо быстрее». Ларри начал рассказывать, что, как ему казалось, можно улучшить, но Стив только отмахнулся. «Знаешь, о чём я думаю?» Сказал он. Сколько людей, по-твоему, будут пользоваться Macintosh? Миллионы? Нет, гораздо больше. Спорю на 5 миллионов долларов, через несколько лет пользователи по всему миру будут загружать Macintosh, по крайней мере, раз в день. Допустим, у нас получится сократить время загрузки на 10 секунд. Умножить это на 5 миллионов пользователей. Получится 50 миллионов секунд ежедневно. Это десятки жизней в год. Так что если мы сэкономим всего 10 секунд, то спасем кучу жизней. «Стоит попытаться, правда?» Инженер всё сделал и затратил на это куда меньше времени, чем рассчитывал. Джоб всего лишь расширил свою миссию и успешно мотивировал команду сократить время загрузки на несколько секунд. На работу ушло всего два месяца. Говоря по-простому, глобальная трансформационная цель – это захватывающая рабочая задача. Ваша ГТЦ – это масштабное изменение, которое поможет сделать мир лучше». В некоторых деловых книгах его называют «БИХАК». Или «Большая волосатая дерзкая цель». «Big Hair Audacious Go». Дословно, но аббревиатура на русском отличается. Примерный перевод. Для меня это одно и то же. Ваша ГТЦ – это главная расширяющая возможности цель, которой стремится ваша организация. ГТЦ Илона Маска – колонизировать Марс. ГТЦ Билла Гейтса на заре Майкрософт состояла в том, чтобы на каждом столе в мире стоял компьютер. ГТЦ Гугл – систематизировать мировую информацию и сделать ее всемирно доступной. ГТЦ Майндвайлей – глобально перевернуть человеческое сознание. ГТЦ должна быть чем-то необычным и трудным для достижения. Вы не обязаны знать ответы на все вопросы прямо сейчас. В этом главная интрига всего процесса. Он как пазл, который необходимо собрать. Если ваше ГТЦ быть добреньким, что ж, прекрасно. Пока что хватит и этого. В следующей главе мы рассмотрим концепцию целей и ключевых результатов, которая поможет вам систематизировать свою ГТЦ и сделать ее реальной. Что если ваша компания пока не работает над смелым проектом, который может изменить мир? Может вы инстаграм-модель или продаете футболки, производите стекло или работаете в химчистке? У вас может не быть ГТЦ, но вы все равно в состоянии наполнить свою работу смыслом, заняв твердую позицию. Инструмент номер два. Твердая позиция. Срикумар Рао как-то сказал мне. «Слишком много лидеров пытаются вдохновлять. Остановитесь. Вместо этого вдохновляйтесь». Подумайте об этом. Вдохновляясь, вы становитесь вдохновением для других. Это удивительное состояние. Посмотрите на окружающий вас мир. Что вас вдохновляет, привлекает, воодушевляет? Ради чего стоит сражаться? Следующая история поможет вам это понять. В 2009 году владелец химчистки в Верхнем Истсайде Нью-Йорка Карлос Васкес почувствовал жгучее желание помочь местным жителям, потерявшим работу из-за экономического кризиса. Он повесил на окно своего офиса табличку с надписью. «Если у вас нет работы и вам нужен чистый костюм для собеседования, мы почистим его бесплатно». В одном из интервью Карлос отметил. «Это мой вклад в общество. Так я благодарю людей за поддержку. Принося свою одежду, они помогают моему бизнесу». Карлос случайно запустил целое движение. Когда его историю осветили государственные СМИ, вскоре химчистки по всей стране начали чистить одежду бесплатно для безработных, которым предстояло пройти собеседование. Один служащий химчистки, Дон Чепман, вдохновившись поступком Карлоса, в общей сложности почистил две тысячи комплектов одежды. Это было прекрасно. Движение сплотило общество и стало примером взаимной поддержки для американцев. И все потому, что идея вдохновила одного человека. На это способен каждый. Влиятельный пользователь Инстаграм может прийти к здоровому образу жизни и не рекламировать вредную пищу. Дизайнер футболок может создать бренд вокруг позитива. Это сделали братья Берт и Джон Джейкобс. Они создали линейку футболок Life is Good, чтобы распространять позитив. До этого они ездили на фургоне, продавая самодельные футболки. Однажды им так надоели негативные новости в СМИ, что они решили создать свою линейку одежды, чтобы напомнить людям о благодарности и счастье. Когда они заняли эту позицию, поток клиентов многократно увеличился. Сегодня стоимость их компании составляет девятизначное число. На это способны и крупные компании. Патагония – компания по производству верхней одежды и снаряжение. Вдохновляет миллионы людей отношением к окружающей среде. Nike выступает за равноправие. Starbucks поддерживает беженцев. Отстаивание своей позиции положительно сказывается на прибыли. В недавнем исследовании 75% американцев заявили о своем желании видеть твердую позицию своих компаний и руководителей. Возможно, именно поэтому акции Nike раскупили в рекордное время, когда компания запустила рекламную кампанию в поддержку Колина Каперника – Звезды футбола, который открыто протестовал против Трампа. Люди сплотились, чтобы поддержать nike Мы живем в чрезвычайно поляризованном мире. Люди теряют веру в правительство и ищут предпринимателей, которые помогут им отстаивать правильные вещи. Они ожидают, что бренды займут свою позицию в политике, в сфере социальных вопросов, вопросов окружающей среде и даже таких, как контроль над оружием, гендерное равенство и социальная справедливость. В 2019 году опрос Sprout Social показал, что 66% потребителей хотят, чтобы бренды занимали публичную позицию по социальным и политическим вопросам. Старый способ ведения бизнеса заключался в том, чтобы отсиживаться за дверцей, но сегодня это уже неэффективно и даже опасно. Компании, которые занимают твердую позицию, создают невероятные альянсы с единомышленниками, деловыми партнерами, сотрудниками и инвесторами. Так что занимайте позицию и не бойтесь говорить о ней. Когда вы начнете это делать, сможете превратиться в новую версию самого себя. Станете предпринимателем-активистом, или генеральным директором-активистом, или основателем-активистом. Это произошло со мной, причем совершенно случайно. Эра активиста. Я использую определенный термин для описания самого себя. Он присутствует во всех моих социальных сетях и напечатан на визитках. Под именем Вишен Лакьяни значится «основатель-активист». Активист, Активист. – человек, который продвигает, препятствует, направляет или вмешивается в социальные, политические, экономические или экологические реформы с желанием произвести социальные изменения. Я не знал, что принадлежу к активистам, пока меня не пригласили на популярное ток-шоу «Тома Белье. Теория воздействия». Шоу исследует мировоззрение самых выдающихся людей в мире. Том берет у них интервью, чтобы узнать секреты успеха. Он помог мне выразить внутренние изменения, которые я переживал в течение многих месяцев. Все началось, когда он задал мне вопрос. «Ты считаешь себя философом или предпринимателем?» – спросил он. Я ответил, «Когда-то я считал себя предпринимателем, но опять же, предпринимательство – это средство достижения цели, поэтому ярлык «Предприниматель» мне не нравится. Есть предприниматели-фрилансеры, которые создадут тебе логотип и заработают свои деньги. А есть такие предприниматели, как ты, которым удалось построить многомиллиардные компании. Разрыв слишком велик, чтобы стричь всех под одну гребенку. Я считаю, что наши ярлыки не имеют значения». Важна позиция. Патрик Гентемпо сказал. Ваша позиция – это ваш бренд. Я верю. То, за что мы выступаем, делает нас уникальными личностями. То, что я поддерживаю, отражается на всем, что я делаю. Единство – моя главная ценность. Так что я активист движения за единство в большей степени, чем предприниматель. Даже если я потеряю бизнес, не потеряю свою личность. Но если бы я перестал отстаивать единство, не был бы Вишеном. Во мне горит огромное желание единства, это то, что делает меня мною. Я борец и активист за человеческое единство, вот кем я себя считаю. По этому определению можно понять, что я воспринимаю идею основополагающих ценностей из первой главы этой книги близко к сердцу, мои ценности стоят на первом месте, а бизнес, который я основал, просто их отражает. После интервью я понял, что хочу полностью соответствовать тому, что озвучил публично. Первым моим шагом стало слово «активист» на визитках и страницах в соцсетях. Я почувствовал, что даже мир вокруг меня изменился. А где-то даже начал разваливаться и захотел сделать для него больше. Поэтому Майндвайли тоже изменился. Мы решили отдать часть нашего годового бюджета на общественные нужды. Компании из нашей отрасли тут же засыпали нас вопросами. Что, если это оттолкнет покупателей, которые не согласны с вами? Что, если вы потеряете последователей? Возможно. Но этого так и не случилось. В течение полугода после изменения статуса нашей компании на «Активистскую» мы заметили два выдающихся результата. Во-первых, наши продажи невероятно выросли. Мы укрепили сотрудничество с теми, кто считал продвижение нашего бренда правильным. Мы стали получать комментарии в социальных сетях в духе «Я думаю, что главное для Майндвайли – это продажи, но у этой компании есть сердце. Никогда не предам этот бренд». Во-вторых, это пробудило невероятный драйв в наших сотрудниках. Они стали гордиться своей работой. Многие говорили мне, как их радует забота компании о действительно важных вещах. Конечно, занятие твёрдой позиции может пугать. Сначала это некомфортно и одиноко, но кто-то должен стать первым. Мартин Лютер Кинг-младший красиво это описал. «Вам, быть может, 38 лет, как и мне, и однажды какая-то великая возможность станет перед вами». И призовет встать на защиту какого-то великого принципа, великого вопроса, великого дела. И вы откажетесь, потому что боитесь. Вы откажетесь, потому что хотите пожить подольше. Вы боитесь потерять свою работу. Страшитесь критики, потери популярности. Возможно, вы боитесь, что кто-то ударит вас ножом, или выстрелит в вас, или взорвет ваш дом. Поэтому вы откажетесь занять позицию. Ну что ж, так вы можете дожить до 90 лет. Но уже в 38 вы будете так же мертвы, как и в 90. А остановка дыхания в вашей жизни станет всего лишь запоздалым объявлением о более ранней смерти духа. Мартин Лютер Кинг-младший не стеснялся в выражениях. «Будьте лидером, который готов испытывать дискомфорт. Ради позитивных изменений не будьте сторонним наблюдателем жизни. Позвольте мне внести ясность. Вы тот самый человек. Точно так же, как и я». Каким был бы мир, если бы мы все заняли такую позицию? Так займите ее. Посвятите себя делу. Объединитесь с другими и измените мир к лучшему. Человечество нуждается в вас. И если вы пока не знаете, как именно хотите изменить мир, следующая глава даст вам несколько полезных способов создать совершенно новое видение того, как именно вы можете сделать что-то важное. Мы поговорим о том, как создавать смелые видения о мировых изменениях. Краткое содержание главы. Модели реальности. Ключ к исполнению любой миссии – найти и объединить усилия с людьми, которые умнее вас, поручить им вдохновляющие проекты, а затем уйти с их дороги, чтобы сосредоточиться на целостном видении. Постоянно напоминайте себе и окружающим о вашей миссии. Это помогает команде оставаться мотивированной, воодушевленной и сконцентрированной. И Илон Маск, и Ричард Брэнсон – Мастера в этом деле. У них обоих есть глобальная трансформационная цель. Люди биологически запрограммированы на достижение целей. Если миссия глобальная и воодушевляющая, она сама становится мотивацией и заставляет людей думать не только о себе. Они загораются желанием стать частью огромного, положительного вклада в человечество. Помните, что в современном мире мы связаны друг с другом крепче, чем когда-либо. Мы человеческий колосс. Мы все отдельные клетки, которые действуют вместе. Действия одного человека влияют на всех вокруг. Всегда помните, какой работе вы себя посвящаете, прочеловеческой или контрчеловеческой. Другими словами, делает ли ваша миссия мир более ценным или крадет у него эту ценность? Закрепите в своем сознании великую мудрость Нила Доналда Уолша и Сарикумара Рао. Нил сказал, «Ваша жизнь не про вас». Она про жизни всех людей, которых вы касаетесь». Рао сказал, «Слишком много лидеров пытается вдохновлять. Остановитесь. Вместо этого вдохновляйтесь. Подумайте, за что вы выступаете. Что для вас важно? Вдохновитесь. А затем объединитесь с единомышленниками и сотрудничайте с ними. Сегодня нет ничего более мощного, чем твердая позиция и жизнь ради смелой миссии». Системы жизни Упражнение номер один. Глобальная трансформационная цель. ГТЦ. Шаг номер один. Подумайте о двух цитатах и вопросах дальше. Ваша жизнь не про вас. Она про жизни всех людей, которых вы касаетесь. Нил дональд Волш. Слишком много лидеров пытается вдохновлять. Остановитесь. Вместо этого вдохновляйтесь. Срикумар Рао. Какие миссии в мире вас вдохновляют? За что вы хотите выступать? Какие темы или области вас восхищают? Для каких категорий людей вы хотите изменить мир? Какие бренды вы поддерживаете? Шаг номер два. Действуйте. К какому движению вы можете присоединиться или какую положительную миссию создать, чтобы развивать инициативы в областях, которые для вас важны? Запишите их и действуйте упражнение номер два твердая позиция существует множество книг и уроков которые вы можете изучить и узнать как объединить свой бренд с позицией но начать можно с простого с выражения вашей позиции в аккаунтах компании в социальных сетях поговорите с вашим боссом или руководителем отдела обсудите что вы хотите поддерживать твердая позиция может быть очень полезна для вашей рекламы Это не основная причина, чтобы занимать ее. Но следующая информация, возможно, поможет вам убедить свое руководство в эффективности этой методики. В июне 2019 года Майндвайли изменила свои аватарки во всех своих социальных сетях, добавив на них радужный флаг в поддержку ЛГБТ-движения. В том же месяце мы увидели огромный рост доходов от рекламы. Производительность выросла более чем на 20%. Пользователи чаще нажимали на наши объявления и больше покупали. Мы не могли это объяснить, но цифры говорили сами за себя. Я предположил, что мы нашли контакт с нашей аудиторией, показав, как сильно заботимся о ней. Вы можете подписаться на аккаунт MindWiley в Instagram, собака собакамайндвайли, чтобы посмотреть, как мы выражаем свою позицию по поводу важных проблем.